Прошло ещё немного времени, и на улице нарисовались новые персонажи. Самооборонцы, надо полагать. Эти одеты по-разному: в военную форму, сидящую на них нелепо и странно, в охотничий камуфляж или просто в чёрные комбинезоны. Оружие у них самое разносортное. Один даже пулемёт притащил. Разоружившиеся они разбегаются по сторонам. Все что ли, окликает их попов. Нет, ещё руководство компания осталось, неуверенно бормочет кто-то из уходящих. Эти сами не выйдут, поворачивается ко мне капитан. Вывести? Пойдём, спрыгнул я на землю. Там и новоявленный президент где-то сидит. хоть поздороваемся с ним следом за нами от машин отделяются ещё десятка-полтора совровцев в холле здания пусто по полу сквозняк мотают какие-то бумажки у закрытых окан стоят несколько станкочей валяются патронные коробки с лентами в углу у входа лежит охапка гранатомётов оборону собирались держать От кого? От местного населения, что ли? М-м, да. Кто-то из ребят занимается инвентаризацией всего этого хозяйства, а мы все поднимаемся на второй этаж. Здесь тоже никого нет, и только эхо от наших шагов гуляет по коридорам. Третий этаж. В лестнице мрачно на нас поглядывая, Топчутся трое здоровенных парней. Из-за перегородившего лестницу стола высовывается пулемётный ствол. Отодвинув охрану с дороги, совровцы деловито стрягивают с их плеч автоматы. Свободные мужики, можно расслабиться и закурить. Коридор длинный и отделанный красивыми деревянными панелями. Картины на стенах Засохшие цветы в горшках, забыли полить, жалко. А их-то за что так? Беззвучно распахиваются двери в приёмную, стоящие у окна, куда щавый мужичок испуганно вздрагивает. Вык, кому? А что? Ещё не все сбежали. Александр Фёдорович здесь, но у него совещание. Дано? Ну? Проводи канастуда совещание это с бутылками-то на столах хотя кто их знает этих хозяев жизни может у них тут и стептис в порядке вещей не удивлюсь если это так и есть совещавшихся четверо президента я уже видел остальные мне не знакомы что вы хотите Скайкивает с места какая-то расфуфыренная тётка. Не видите? Люди делом заняты. По голосу судя, ей лет 40 или даже больше, но из-за тщательной работы пластических хирургов выглядит она моложе. Жена президента, может быть, этим, что ли, делом-то. Щёлкную я по горлышку полупустой бутылки. Это вас не касается? Нану, да, улыбаясь в ответ. А кого же? Здесь есть ответственные люди, законная власть. Что это я в выборах не слышал и указа о новом назначении не читал? Удивлённо развожу руками. А голох, поди. Ребята за моей спиной откровенно ржут. Президент отрывает свой взор от стола и поворачивается к нам. Нелли, перестань, бросает он тётки. С кем ты споришь? Кого хочешь в чём-то убедить? Это же не люди. Для них ничего святого нет. А для вас, пододвигая стул и усаживаясь напротив, выиграли. Тяжело смотреть он на меня. Ещё бы станками против безоружных людей. Да неужто а только в этом доме оружие народу, если не больше? Ну-ну, вам не привыкать проливать кровь невинных. И много её здесь пролилось. Может, покажете хотя бы парочку невинно убиенных? А, интересно же. Мы ведь даже в ответ на гранатомёт снарядом по пустой баррикаде шарахнули, старались ни в кого не попасть. Раменко сопит, наливаясь коровью. Не можете. Так-так, а вот я представить могу. Вряд ли. Да. А начальник уголовного розыска местный Он куда это так внезапно исчез? Не подскажете? Э-э, ну, до да. на охоту уехал, лес, тайга, всё понимаю. Наверное, задержался допоздна. Бывает же. Э -э, и что? Хотя ты здесь причём? Да как сказать? У вас в охране стрелки хорошие? Не плохие, а что? Разве странно мне так не показалось Как же это по зверю стрелять да так промазать Не понимаю вас Хмель у президента выветрился почти мгновенно И его совершенно трезвые глаза смотрят на меня очень внимательно Да надо же Вообще говоря, охота странная вышла. Уже не знаю, на кого там охотились. Только вряд ли этот зверь был настолько опасен, что надо было на него с автоматами идти. И при этом ухитриться вложить десяток пуль прямо в капитана. Он, кстати говоря, даже из машины вылезти не успел. Раменко молчит. Среди местных полицейских далеко не все оказались фанатично преданы местному начальству. Нашлись и там нормальные мужики, рассказавшие немало интересного о том, каким образом он пришёл к власти. Поведали они и о странных случаях, произошедших на кануне. Надо отдать ребятам должное, пришли сами, не дожидаясь, пока кто-то из противников взямёт верх в завязавшем сопротивборе и помогли нам здорово город они знали и подход к людям находить умели без них исход противостояния мог быть и не таким успешным не подскажете заодно кто с ним на охоту ездил знаю что ваш начальник охраны так ведь не он один Ничего я не знаю, твёрдо говорит мой собеседник. Того, кто вам это всё наплёл, его и трещике. Раз уж он такой информированный, пусть не виляет и всё дальше рассказывает. Про начальника охраны вы и не спрашиваете. Он бросил свой пост, сбежал как трус с чемоданом денег и ценностей. дас вашими бумагами заодно вор напротив очень предусмотрительный человек не учёл правда что его тут многие помнят и на наших постах людей не только кормят но ещё и проверяют внимательно мало ли кто и чего с собою утащить может некоторые такие автоматы прихватывали И даже стрелять пробовали. Только не повезло им. И здесь места суровые. Закон тайга, прокурор Медведь. Да, упомянутый мною человек тоже оказался из таких вот несунов. Увидев, что его сейчас будут вдумчиво шмонать, выхватил из кармана пистолет. Безнадёжно смотрел же фильмов о террористах. Ничем иным объяснить его попытку взять в заложники медсестру я не мог. Так что пришлось нам стрелять. Вы даже слишком эффективно. Клиент получил пулю в затылок и закономерно откинул копыто. А откуда ему было знать о том, что мирный пожилой дедок, сидящий неподалёку на брёвнышке, не так давно имел звание подполковника являлся одним из опытнейших спеццов группы захвата серьёзного силового ведомства. К нам он пришёл на второй день бадания с нефтянными олигархом. Показал пенсионные документы и предупредил Антон, что некоторые из приближённых Арраменко вовсю скупают ценности, собираются драпать. Рассказав об этом, предложил свою помощь появившийся к тому времени у нас в лагере бывший опера из местного угрозыска подтвердили его личность подполковник Мишунов получил оружие и уселся на брёвнышко около контрольного поста вот и не промахнулся чувствовалась старая школа всё это ваши домыслы "Успокоившись, говорит президент. Пройди в меня. У вас ничего нет. Иначе бы вы не ломали тут комедию. Это так. Вы тоже человек весьма предусмотрительный. Алиби себе обеспечили, не спорю. Стало бы предвидели возможный крах своей авантюры. Авантюры" презрительно сидит через гву раменко понимали бы чего это вам ниспушки палить мы всё продумали понимаете вы всё у нас была такая возможность наконец построить здесь правильное общество а вы солдафоны разве С ценами на топливо я уже знаком. Впечатляет, даже слишком. Эдак через пару месяцев у вас вся округа в должниках ходить станет. Без этого никак. Только решительным принуждением людей можно заставить эффективно работать. Мы никому не грозим танками. Принуждение имеет чисто экономические формы. Вы ведь тоже с людей за продовольствие твари шкуры дерёте. Мы, в отличие от вашей шайки лейки, продовольствие не продаём, раздаём так, по потребности, с учётом наших возможностей, естественно. Это вам понятно? Да врёте вы всё. Не мы его собирали, не нам и торговать. Всё это государственные склады. Как раз на такой случай. И вы сидели на таких запасах, не прикидываетесь, будто этого никто не знал. Господи! Хватается Раменко за голову. Какой же идиот! Такие, как вы, проклятые тупицы, не только не даёте жить другим, но и сами не способны воспользоваться тем, что лежит у вас под ногами.